Глава одиннадцатая. Ритка хмурится. Молчит. Рвет на мелкие кусочки ломтики хлеба. Так резко и остервенело, будто представляет на их месте Пашу. Я знаю, ей есть, что мне ответить. У Ритки вообще в делах житейских мудрости слегкой. Всегда она идет вразумительный ответ. Только вот сейчас вся ее мудрость словно испарилась. Он не даст тебе развод, Марго. Вот увидишь, попа, и чую, что хлебнешь ты еще с муженьком. В кабинет постучали, и мы обе обернулись. В проеме двери замерла Аня. Шеф, витрина готова. Открываемся? Я кивнула. Ты же видела вчерашнее сообщение? Рита не сводила с меня напряженного взгляда. Что скажешь? За ее адрес и все данные спасибо. Но я не думаю, что они мне пригодятся. Ты же не думаешь, что я пойду к этой шлюхе в универ или к ней домой? Для чего? Посмотреть в ее бессовестное лицо или послушать о том, как мой муж ее любит? Рита откинулась на спинку дивана. Уголки ее губ слегка дрогнули. Я рада, что ты не тешишь иллюзии по поводу Левина. Он сейчас так гладко стелет. На самом деле я боялась, что ты поддашься и спустишь ему эту интрижку. Он со всех сторон меня обступил. В девятнадцать часов уже дома. Детей в школу отвозит, забирает, ужин готовит. Не муж, а кладись богатства. С губ сорвался смешок. На самом деле я устала от него». Учитывая тот факт, что ночуем мы в разных спальнях, он умудряется так достать, что видеть его не хочется. Рита пожала плечами. Тут все понятно. Он боится, что ты на развод подашь. Его только на должность назначили. Властная мать, наконец-то, довольна своим сыном. А тут как гром среди ясного неба. Развод. Дележка имущества, да и устоявшийся мир кувырком. Я сегодня была у юриста. Глаза Ариты сверкнули одобрением. Все-таки решилась? Нет. Я не поменяла решение. Не хочу встревать в имущественные споры с ним и его семьей. Уже представляю, какая война меня будет ждать, претендуя я на что-либо. Единственное, что я собираюсь оставить себе, нашу квартиру, да свою машину. «Кроме алиментов, вряд ли смогу на что-то рассчитывать. Но платить он их будет исправно. Не думаю, что станет доводить дело до исполнительного производства». Рита недовольно хмурится. «Марго, ты меня иногда так бесишь! Ей-богу, почему ты готова вот так отдать ему дом на морском побережье? Или дом, где вы живете сейчас? Вы же зарабатывали вместе!» У меня есть свой бизнес, и я сама смогу обеспечить детей, если Паша не проявит желание. Если же он захочет, я отказываться не стану. Тишина, воцарившаяся между нами, была тревожной. Я видела, что Рита хочет что-то сказать, но никак не наберется смелости или просто не знает, как помягче выразиться. А дети? Он не станет судиться с тобой из-за них? «Нет, Паша не такой урод, но вот его мать. Просто вспомнила, сколько плохого эта женщина сделала тебе, сколько она издевалась над тобой на протяжении всей вашей семейной жизни. Не захочет ли она отобрать их у тебя, если ты подашь на развод?» Даже мысль об этом заставляла зубы скрежетать от злости. И «Я не позволила бы никому забрать у меня самое дорогое не стань. Во-первых, они ей не нужны. Во-вторых, я думаю, она будет рада узнать, что наконец-то ненавистная невестка ушла в закат, да еще и не претендуя на основное имущество. Найдет ему невестушку и заживут счастливо. Было бы хорошо, если бы все так и получилось, Марго, протянула задумчива Рита. В этот момент завибрировал мой телефон. Олег. Уже десятый звонок за последнюю неделю, и каждый раз я сбрасывала. Рита бросила на меня удивленный взгляд. Идем работать. На завтра большой заказ. Если все получится, заработаем себе на хорошую премию. Марго! Голос подруги вырвал из раздумий. Я как раз вытащила из духовки партию кексов, и, потянувшись, Принялась разминать затекшую спину. последние дни чувствовала себя не очень хорошо. Постоянные думы о моем будущем, о том, как все правильно провернуть разводом, дабы избежать прямых столкновений со свекровью и с гневом Паши, давались нелегко. Я уверена, муж сменит свою милость быстро, как только узнает, что я подала на развод. Сейчас, стоит мне заговорить об этом, у него начинается настоящая истерика. Эти бесконечные разговоры по душам и обещания быть лучшим порядком надоели, поэтому я избрала тактику выжидания. Спешить не было смысла. До конца учебного года остался месяц, и дергать детей не стоит. Когда мы переедем в квартиру, придется менять школу, ведь она находится в другом конце города. После развода жизнь станет менее комфортной, поэтому первым делом для себя я считала подготовить ко всем переменам малышей и финансовую подушку. Для меня было важно, чтобы все прошло для них максимально гладко. «Марго, заканчивай на сегодня уже почти 21 час!» Рита посмотрела на часы и стянула косынку. «Все заготовки мы сделали, остальная работа завтра». Я послушно кивнула, но работать мне нравилось. Так я могла отвлекаться от безрадостной реальности, да и двигать свое дело вперед. Сейчас мне хотелось и еще больше. Там это, свекровушка твоя приперлась. Сидит, чай пьет. «Каргона?» «Ага», усмехнулась Ритка. Она сидела за моим любимым столиком у витрины, в углу помещения, спрятанная от зала большим аквариумом. Но я увидела ее сразу же. Стоило мне переступить порог обеденного зала. Короткие волосы едва достигали плеч. Они притягивали мой взгляд своим блеском. Идеальный макияж, белоснежная кожа лица и ни единой морщинки. Признаюсь, мне очень хотелось бы увидеть, как старость постепенно пожирает прекрасную внешность столь отвратительного человека. Но деньги и жгучее желание быть всегда и во всем первой не дадут этой женщине состариться или выглядеть плохо. Я понимала, что наш разговор могут услышать. Также я знала, что прийти ко мне она могла лишь по одной причине. Левиной нужен скандал. Смирившись с тем, что сейчас мои подчиненные могут увидеть один из самых отвратительных скелетов моего семейного шкафа, я присела за столик напротив нее. Левина даже бровью не повела. И уж тем более не было брошено в ответ на мое «Здравствуйте!» ни единого звука. Вместо этого она внимательно рассматривала интерьер помещения. «Хорошее кафе тебе мой сыночек сделал. Ремонт персонала сколько?» Опустив взгляд на пирожное, она нахмурилась. «А вот готовка посредственная, как, впрочем, и всегда у тебя. Правильно говорят. Мы находим примеры себе подстать». На последней фразе она бросила многозначительный взгляд на девочек, собравшихся у кассы. Я проигнорировала ее выпад. Чем обязана такому визиту? Кажется, вы со дня открытия кондитерской здесь ни разу не были. Да и вообще мы с вами не разговаривали о моем деле после того раза, когда вы сказали, что это пустая трата денег вашей семьи. Сделав глоток кофе, она посмотрела на меня. Ледяной взгляд голубых глаз пронизывал насквозь но я давно научилась не чувствовать и не впускать в себя злость этой женщины. «Ты так и заменилась, Марго! С каждым годом все меньше уважения!» Я улыбнулась. «Так и вы не воспылали ко мне любовью, Лидия Викторовна!» «Давайте перейдем сразу к делу!» Женщина послушно кивнула. Думаю, и ей не доставлял удовольствия наш диалог. Мне сегодня доложили, что ты посещала юриста по брагоразводным делам. Я чего-то не знаю? По спине прибежал холодок. Это рушило мои планы, ведь если Левина знает о моем желании разойтись с Пашей, вскоре узнает и муж. Раз вы задаете такой вопрос, значит, уже все знаете. К чему настолько издалека начинать? Ее поджатые губы были лучшим знаком. Паша уже в курсе, но не стал обсуждать это с матерью. Почему же он тогда не затеял разговор со мной? Я пыталась поговорить с сыном, но он выгораживает тебя. Впрочем, как и всегда. Мне ничего не оставалось, кроме как прийти к тебе. Зря и ко мне пришли, Лидия Викторовна. Разведка ваша работает избирательно или каждый день следит за моей семьей? Скажите, вам еще не надоело? Мы уже 15 лет вы вместе, а вы все пытаетесь уличить меня в чем-то незаконно аморальном?» Левина усмехнулась. «Не пыталась бы, если бы ты родилась в приличной семье и была подходящей женой для моего сына». У меня нет никакого настроения вести с тобой беседы. Я просто хочу тебя предупредить. Его отец вот-вот получит высокую должность в министерстве. И день рождения, запланированное на следующей неделе, станет важным мероприятием. Если ты испортишь что-то, я тебя в порошок сотру, Маргарита. Испорчу своим присутствием? Что вы, и не думала так поступать? Я улыбнулась ей настолько широко, насколько позволяла моя физиономия. «Допивайте чай и уходите. Так уж и быть, даже денег с вас не возьму». Я направилась из зала. «Валерия Осина!» раздалось в спину. Кровь в венах застыла от звучания этого имени. Свекровь все знает. «Подумай только!» «Молоденькая красивая девушка, студентка-отличница. Ты знала, что у нее мама профессор? Интеллигентная семья, в отличие от некоторых». Она знала абсолютно все. Хотя чему я удивляюсь, разве есть в этой жизни хоть что-то, о чем не ведает сама госпожа Левина? Сколько унижений я стерпела от нее в свое время! Сколько гадостей выслушала в адрес себя и своих детей. Внуки не помнят, как выглядит собственная бабушка. Почему? Да потому что она знать их не желает, ведь оба похожи на меня, как две капли воды. На протяжении последних лет нам удавалось существовать параллельно и не пересекаться. Паша периодически проводит время с родителями, посещает их мероприятия, но всегда без нас. И сейчас я ведь понимала, что она явилась сюда лишь потому, что ей, ой, как нужно мое присутствие на мероприятии. Вот только опросить Горгона не умеет. Она предпочитает запугивать и унижать. Не переживайте, Лидия Викторовна. Скоро вы избавитесь от ненавистной невестки. Я улыбнулась. Можете отправить приглашение юной студентке и ее маме, профессору. Они будут рады сыграть роль ваших родственников. «Я бы рада так сделать!» Она поднялась из-за стола и подошла ко мне. Женщина была ниже меня ростом на целую голову, но от нее исходила такая аура, что я казалась себе маленьким жалким тараканом. Это был бы прекрасный исход, который устроил бы всех. Но, к огромному сожалению, мой сын любит тебя» а я не допущу, чтобы он страдал. Если ты хотя бы попытаешься провернуть что-либо у него за спиной, ты познаешь мой гнев, милочка. Надеюсь, тебе не нужно говорить, что в таком случае ты даже уборщицей никуда не сможешь устроиться. Она уже знала обо всех моих планах. Было глупо думать, что эта ведьма упустит из виду хотя бы одно мое действие. Это звучит смешно, но на деле быть под ее слежкой 24 на 7 уже стало привычкой. И когда я говорила Рите о войне с семейством Левиных при разводе, именно эти действия я предполагала. Спокойной вам ночи и не нервничайте по пустякам. На праздники вы должны выглядеть лучше всех. Я улыбнулась и прошла мимо нее в кабинет. Лишь когда за мной закрылась дверь, я смогла выдохнуть. Мои ладони дрожали, на глаза то и дело набегали слезы. Я давно уже не нежная и ранимая девочка. Знаю каждый ее ход и научилась не обращать внимания на яд, которым пропитано каждое слово, срывающееся с губ этой женщины. Я всегда терпела ее ради Паши потому что он был идеальным мужем. А сейчас? Во мне словно закончились силы, и каждое из ее слов попали прямо в цель. Во взгляде Риты читалась тревога. Она ослышала весь разговор, я знала. «Что ты будешь делать?» Ее вопрос отрезвил, сбросив с себя оцепенение, подошла к столу. «Играть, Ритуль! Если она думает, что я так просто сдамся, ошибается». Пока притаюсь, подумаю, как лучше поступить. Но я решила, что имущество мы делить с Пашей будем. Причем так, как это положено по закону. Рита нервно усмехнулась. Ого, и не боишься вступать в войну с Гаргоной? Не собиралась. Но после встречи с ней решила, что все же стоит. И Пашу сможешь терпеть? Ну, нужно ведь будет скрывать пока свои намерения. Общаться с ним нормально. Я много чего могу, когда мне нужно. В кармане завибрировал телефон Паша. Да, ответила на звонок, направляясь к выходу из кабинета. Детка, ты домой скоро? Голос мужа звучал встревоженно. Что-то случилось? У Даньки температура поднялась. Я няню отпустил, растерялся что-то, не знаю, что делать. Я посмотрела на часы. Хорошо, я сейчас буду.